Абра продолжала откладывать то, что предстояло сделать, пока не поняла, что скоро мама начнет загонять ее в постель. Она не собиралась утром в школу, но ей предстоял очень важный день и, вероятно, бесконечно долгая ночь. «Чем дольше откладываешь, тем хуже, кара-мия», — так говорила Момо. Абра посмотрела на окно, страстно желая увидеть в нем Нероуса про бабушку. Это было бы так славно. Мне страшно, Момо, сказала она. Потом два раза глубоко вздохнула, взялась за свой iPhone и набрала номер Оверлук Холла в кемпинге Колокольчик. Трубку снял мужчина. Абра сказала, что хочет поговорить с Роуз, и он попросил ее представиться. «Вам отлично известно, кто я такая», — заявила Абра и, как надеялась, с назойливым любопытством спросила, «А вы уже заболели, мистер?» Мужчина, это был тощий подлиза, ничего на это не ответил, но она расслышала его смутное бормотание. И буквально через секунду... Трубку взяла Роуз, теперь полностью владевшая собой. «Привет, дорогуша. Ты где?» «В пути», — сказала Абра. «Неужели?» «Это хорошая новость, дорогуша. Стало быть, если я проверю номер, у него не будет кода Нью-Гэмпшира». будет», — ответила Абра. «Потому что я звоню с мобильного телефона». «Добро пожаловать в двадцать век, старая сука!» «Что тебе надо?» — резко спросил Роуз. «Убедиться, что ты не забыла правила игры», — сказала Абра. «Я приеду к вам завтра в пять на старом красном пикапе». «Кто тебя привезет?» «Мой дядя Билли». «Один из тех, кто устроил засаду?» Он был со мной, когда нас похитил ворон. Перестань задавать вопросы, заткнись и слушай. «Как грубо!» — вздохнул Роуз. Он припаркуется в конце стоянки у объявления «В дни побед профессиональных команд из Колорадо дети едят бесплатно». «Как я понимаю, ты детально ознакомилась с нашим сайтом. Очень мило с твоей стороны. Или, быть может, все сделал твой дядя?» Он, видимо, не робкого десятка, если взялся стать твоим шофером. Он брат твоего отца или матери? Семь елохов — мое хобби. Я составляю родословные. Она постарается вытянуть из тебя информацию. Предупреждал Дэн и как в воду глядел. Какое из двух слов ты не поняла? Заткнись или слушай. Ты хочешь встречи или нет? Ответа не последовало, только выжидательное молчание, жутковатое молчание. С парковки нам будет видно все, кемпинг, холл и крышу мира на вершине холма. Мы с дядей рассчитываем увидеть наверху тебя, а остальных не должно быть видно нигде. Пусть сидят в этом вашем холле, пока мы будем выяснять с тобой отношения. В главном зале, это ясно? Дядя Билли, конечно, не поймет, если их там не будет, но зато я пойму сразу. Засеку хоть одного, и мы сразу же уедем. Твой дядя останется в машине? Нет, в машине останусь я, пока мы не убедимся, что все чисто. Потом он вернется и сядет в пикап, а я отправлюсь к тебе. Мне совсем не хочется, чтобы он приближался к такой, как ты. Хорошо, дорогая. Все будет так, как ты хочешь. Нет, не будет. Ты лжешь. Но Абра тоже лгала, так что в какой-то степени они были квиты. Мне нужно задать тебе всего один важный вопрос, милая, — весело сказала Роуз. Абра чуть не спросила, что за вопрос, но вовремя вспомнила совет дяди, своего настоящего, Дядя, один вопрос, потом еще один и еще... Подависим! ответила она и дала отбой. У нее задрожали руки, потом ноги и плечи. Абра! Мама стоит у лестницы. Она тоже что-то чувствует. Самую малость, но чувствует. Материнский инстинкт. Или сияние. Солнышко, у тебя все хорошо? Все прекрасно, мамочка. Собираюсь ложиться спать. У тебя 10 минут. А потом мы поднимемся, чтобы поцеловать тебя на ночь. Надень пижаму. Обязательно. Если бы они только догадывались, с кем я сейчас общалась, подумала Абра. Но они понятия об этом не имели. Родители лишь... Китали иллюзию, будто им известно, что происходит на самом деле. Она находилась в своей спальне, каждая дверь, каждое окно в доме было заперто, и, по их мнению, это полностью обеспечивало ее безопасность. Так считал даже ее отец, который собственными глазами видел истинный узел в действии. Вот Дэн знал все. Она зажмурилась и вышла с ним. На связь. Дэн и Билли остановились у очередного мотеля. От Абры вестей не поступало, это было плохо. «Да ладно, шеф!» — сказал Билли. «Давай зайдем внутри!» И тут она появилась. «Слава Богу!» «Помолчи минутку!» — попросил Дэн и стал слушать. Две минуты спустя он снова повернулся к Билли, который подумал, что улыбка сделала друга похожим на прежнего Дэна Торренса. «Это была она?» «Да». «Как все прошло?» Абра говорит, что все хорошо. «Мы в деле». «Про меня спрашивали?» «Только с какой стороны ты ее родственник?» «Послушай, Билли, мне кажется, что с дядей мы ошиблись». Ты выглядишь слишком старым, чтобы быть братом Люси или Дэвида. Когда завтра поедем в магазин, купи себе солнцезащитные очки с огромными стеклами, а бейсболку натяни на уши, чтобы закрывала волосы. Может, мне сразу купить мужскую краску для волос? — Сейчас не время острить, старый пердун. Билли усмехнулся. — Хорошо, давай снимем комнату и поедим. Ты выглядишь получше, глядишь, и аппетит проснется. Только бульон, — возразил Дэн. Не хочу испытывать удачу. Черт с тобой, пусть будет бульон. Дэн съел целую тарелку, хотя и очень медленно, и, памятуя о том, что через 24 часа все это так или иначе закончится, удержал съеденное в организме. Они заказали ужин в номер Билли, А потом Дэн растянулся на ковре. В таком положении желудок болел чуть меньше. «Что это?» — спросил Билли. «Дурацкая йога?» «Вот именно. Научился, когда смотрел мультики про мишку йоги. Теперь повтори мне все от начала и до конца». «Да я все помню, шеф, не переживай. Ты стал совсем как Кейси Кингсли». «Какой кошмар!» «А теперь давай повторяй». Абра начнет подавать сигналы в районе Денвера. Если у них остался кто-то на перехвате, они будут знать, что она едет, и что она уже близко. «Мы прибываем в сайду Айндер пораньше, не в пять, а в четыре. Едем по шоссе в сторону кемпинга, но минуем ту дорогу, что ведет к нему». Они не заметят пикап, если только не выставят наблюдателя у шоссе. Это вряд ли. Дэн вспомнил очередной афоризм АА. Мы не властны над людьми, местами и обстоятельствами. Как и в большинстве перлов, завязавших алкоголиков, в нем было на 70% правды и на 30% дерьма. В любом случае мы не можем предусмотреть все. Продолжай. Примерно в миле дальше по дороге есть площадка для пикников. Ты там бывал пару раз со своей матушкой, пока снег не запер вас всех в отеле. Билли вдруг запнулся. — Только ты и она? А твой отец? Он был занят. Работал над пьесой. Дальше. Постепенно Билли добрался до конца. Дэн внимательно слушал, потом кивнул. Хорошо. Вижу, ты все усвоил. А что я говорил? Теперь можно вопрос? Конечно. Завтра после полудня ты еще будешь в состоянии пройти целую милю пешком? Буду. У меня нет выбора. Они действительно выехали очень рано, в четыре часа утра, то есть задолго до рассвета и вскоре после девяти уже видели впереди заслонявшее горизонт облако. Часом позже, когда стало ясно, что это вовсе не облако, а синевато-серая горная гряда, они сделали остановку в Мартенвилле, штат Колорадо. На его короткой и почти пустой Мейн-стрит Дэн приметил даже не то, что надеялся увидеть, а нечто куда более подходящее. Магазин детской одежды под названием «Детские вещи». Через полквартала располагалась аптека, к которой примыкал пыльный ломбард и салон «Видеоэкспресс». «Мы закрываемся. Полная распродажа по бросовым ценам», сообщала надпись на витрине последнего. Дэн отправил Билли в аптеку за солнцезащитными очками, а сам переступил порог детских вещей. В этом заведении царила атмосфера унылой безнадежности. Он оказался единственным клиентом. Здесь провалился чей-то хороший план, скорее всего, из-за конкуренции крупных торговых центров в Стерлинге или Форт-Моргане. Зачем покупать товары в местной ловчонке, когда, проехав всего ничего, можно приобрести значительно более дешевые брюки и платья для школьников? Пустишь ты сшитые в Мексике или Коста-Рике. Кому до этого дело?» Усталая женщина с усталыми глазами устало улыбнулась Дэну. Спросила, может ли она ему чем-то помочь. Дэн ответил, что может. Но когда сообщил ей, в чем именно нуждается, ее глаза округлились. «Понимаю, просьба необычная», — сказал Дэн. «Но если пойдете мне навстречу...» Заплачу наличными. Он получил желаемое. В маленьком убыточном магазинчике в стороне от оживленных магистралей слово на букву «Н» имело магическое действие. На подъезде к Денверу Дэн установил связь с Саброй. Он закрыл глаза и представил колесо хорошо знакомая им обоим. У себя в Эннистоне Абра сделала то же самое. Сейчас все оказалось намного легче. Открыв глаза, он увидел перед собой пологую лужайку за домом Стоунов, спускавшуюся к реке Соко, воды, которые сверкали в лучах после полуденного солнца. Перед взором Абры предстала панорама скалистых гор. «Ух ты! Дядя Билли, да чего же они красивые, верно?» Билли покосился на сидевшего рядом спутника. Дэн закинул ногу на ногу в совершенно несвойственной ему манере и покачивал ступней. Его щеки слегка порозовели, а взгляд прояснился и стал таким, каким не был на протяжении всей их поездки на запад. «Верно, золотца? «Они очень хороши», — сказал Билли. Дэн улыбнулся и закрыл глаза. Но стоило ему вновь распахнуть их, как все приметы здоровья, привнесенные аброй, снова померкли, как цветок, который забыли полить, — подумал Билли. «Ну как?» «Бип», — ответил Дэн. Он улыбнулся своей привычной изможденной улыбкой как датчик дыма, в котором нужно сменить батарейку. Думаешь, они уловили его? «Очень надеюсь, что да», — ответил Дэн. Роуз расхаживала перед своим эрскрузером, когда прибежал Чарли Жетон. Этим утром истинные приняли пар, Весь, кроме последней канистры, которую Роуз оставила в сейфе, а если учесть, что несколько дней назад она уже получила дозу, сидеть ей совершенно не хотелось. «Что такое?» — спросила она. «Мне нужны только хорошие новости». «Я засек ее. Тянет на хорошую новость?» Чарли тоже на взводе, схватил Роуз за руки и закружил... Ее волосы взметнулись вверх. «Я засек ее!» «На несколько секунд, но это точно она!» «Ты видел ее дядю?» «Нет. Она любовалась на горы сквозь лобовое стекло. Сказала, что они очень красивые». «Они действительно очень красивые!» — кивнула Роуз. Ее губы начали расползаться в улыбке. «Ты согласен, Чарли?» «А вот и дядя с ней согласился. Они едут, Роузи! Они в самом деле едут сюда!» «Она тебя заметила?» Чарли отпустил Роуз и нахмурился. «Не могу точно сказать. Дедушка Флик знал бы наверняка. А самому тебе как показалось?» «Вероятно, нет. Тогда мне этого достаточно. Отправляйся в какое-нибудь укромное место, где тебя никто не потревожит. Сядь и слушай». Если, когда, засечешь ее снова, сообщи мне. Не хочу потерять ее след. Если нужен еще пар, только скажи. Я приберегла немного. Нет, нет, все в порядке. Я буду слушать. Я буду так слушать!» Диковато рассмеявшись, Чарли с жетон кинулся прочь. Роуз сомневалась, что он сам знает, куда бежит но это не имело значения. Главное, чтобы он слушал. К полудню Дэн и Билли добрались до подножия флотеронов. Глядя на приближавшиеся скалистые горы, Дэн думал о тех долгих годах, когда старался держаться от них подальше. Это, в свою очередь, напомнило ему какое-то стихотворение о том, как ты мог годами убегать от себя, но все равно под конец оказывался в номере мотеля с голой лампочкой под потолком и револьвером на столе. Поскольку времени у них было предостаточно, они свернули с шоссе и заехали в Болдер. Билли проголодался. Дэн есть не хотел, но им владело любопытство. Билли остановился у Сабвея и спросил, что купить Дэну. «Ничего не надо», — покачал головой тот. «Ты уверен? Тебе предстоит много чего сделать. Поем, когда все закончится». Что ж, Билли зашел в Сабвей и купил себе огромный баффало-чикен. Дэн успел пообщаться с Саброй. Колесо повернулось. Бип! Когда Билли вернулся, Дэн кивнул на его завернутый сандвич и попросил. «Подожди немного. Пока мы в Болдере, мне хотелось бы кое-куда наведаться». Через пять минут они были на Арапахо стрит В двух кварталах от района с обветшалыми барами и кафе Дэн попросил Билли остановиться. «Теперь жуй своего цыпленка, а я отлучусь ненадолго». Дэн вышел из пикапа и остановился на потрескавшемся тротуаре, глядя на обшарпанный четырехэтажный дом с рекламой в одном из окон, однокомнатные квартиры по студенческим расценкам. Лужайка почти облысела, сквозь трещины в асфальте пробивались сорняки, а ведь он сомневался, что вообще найдет это место. Думал, что Арапаха стрит превратилась в Фишенебельный район, Где жила обеспеченная молодежь, пившая кофе в Старбаксе, проверявшая свои странички в Фейсбуке по двадцать раз на дню и писавшая в Твиттер как одержимая. Но ничего не изменилось. Арапаха стрит выглядела в точности такой, как он ее запомнил. К нему подошел Билли с остатками Сандвича в руке. Нам еще ехать 75 миль, Данни. Пора затащить наши задницы на перевал. «Хорошо», — сказал Дэн, но продолжал стоять и смотреть на дом с облупившейся зеленой краской. Когда-то здесь жил маленький мальчик. Однажды он сидел на бордюре как раз в том месте, где сейчас стоял Билли Фриман, жующий свой сандвич. Маленький мальчик дожидался возвращения папы который поехал договариваться о работе и проходить собеседование с менеджером отеля «Оверлук». У мальчика был игрушечный планер из бальзового дерева. Вот только крыло треснуло, но мальчик не огорчался. Когда папа вернется домой, он все починит с помощью изоленты и клея, а потом, возможно, они пойдут вместе запускать его. Его отец был страшным человеком. Но как же маленький мальчик любил своего папу! «Я жил тут с матерью и отцом до того, как мы перебрались в Оверлук», — сказал Дэн. «Выглядит не очень». Билли пожал плечами. «Мне доводилось бывать в местах и похуже. За годы странствий в местах похуже побывал и сам Дэн. Взять хотя бы, к примеру, квартирку Дини в Уилмингтоне. Он указал налево. В той стороне располагалось несколько баров. Помню, один назывался «Дырявый барабан». Похоже, модернизация этот район обошла стороной, так что он должно быть все еще там. Когда мы с отцом проходили мимо, он всегда останавливался и смотрел в окно, А я чувствовал, как же ему хочется зайти внутрь. От его жажды даже мне хотелось пить. Я долгие годы пил, чтобы утолить эту жажду. Но она неутолима. Мой отец это знал. Но ты все равно любил его. Да, любил. Он снова посмотрел на запущенный жалкий жилой дом. Не очень, но Дэн невольно задумался, как могла сложиться их жизнь, если бы они тогда остались здесь, если бы Аверлук не заманил их в свою ловушку. Он был и хорошим, и плохим, а я любил его за все сразу. Бог мне в помощь, но я все еще его люблю. «Все дети такие», — заметил Билли. Любят своих отцов, надеясь на лучшее. А что еще остается? Все, Дэн, заканчивай. Если мы собираемся сделать свое дело, самое время отправляться дальше. Через полчаса они оставили Боулдер далеко позади и уже взбирались к вершинам скалистых гор».